Глава 17. Камень Я уже почти собрался вмешаться, чтобы остановить эту варварскую растрату ресурсов, когда Мишка неожиданно сделал это за меня. Похоже, его ментальная атака оказалась гораздо опаснее, чем просто снижение какого-то процента силы атаки и защиты, как я думал изначально. Раздался громовой рев, усиливающий натиск способности и весь мой отряд, придерживающий свои умения и активацию масок для атаки, неожиданно оказался парализован. Вот же черт! Впрочем, учитывая, что никто еще не успел до конца адаптироваться к новой реальности и выработать новые рефлексы, ничего удивительного, остался только я. Что происходит? Из кузнецы раздался испуганный голос Смита. Значит, нас двое, и, судя по его испуганному поведению, кузнец выдержал вовсе не благодаря своему уровню и прокачанной ментальной защите получается есть что то еще ну конечно притащенный мной кристалл из внешнего мира да я не вижу пока его свойства но это вовсе не значит что они из за этого не будут работать и проверить это можно очень просто я подбежал к кейсе которая стояла ко мне ближе всех остальных и сунул ей в руку один из отложенных для экспериментов камней внешнего мира, никакой реакции. Неужели я ошибся? Уже без особой надежды я кинул еще один осколок в руки Нине, и на этот раз все сработало. Девушка моментально ожила, и события тут же понеслись вскачь. Медведь понял, что добыча ускользает, и рванул вперед. Пришлось мне бросаться ему навстречу, раскидывая камни тем, кто стоял у него на пути. Один Яне, второй Алексу, Третий и последний достался Олегу. Больше у меня ничего не было, так что пришлось импровизировать. Подхватив стоящего рядом Егора, я сам швырнул его в лапы монстра. Все же у парня есть надгробие, он еще поднимется, а вот для остальных эта смерть может выиграть столь необходимое им время. Нина, быстро разобравшаяся, что именно я сделал для снятия паралича, как раз добежала до кристалла и, раздробив его ударом ноги, кинула мне целую горсть осколков. «Я помогу!» — неожиданно рядом стала ожившая Кейси. «На меня он напустил какую-то усиленную версию своего рева. Пришлось подождать, пока твой камень ее пробил. Спасибо!» Я с сомнением посмотрел на девушку. В принципе, ее поведение вполне могло быть следствием хорошей ментальной защиты. Она выдержала давление на разум, потом решила не выделяться, а когда я сунул ей камень, просто не поняла, что он ее должен освободить». Впрочем, более сильная атака тоже возможна. Как минимум, своим снова засветившимся мечом Кейси точно могла привлечь особое внимание монстра. «Тогда начинаем!» Я снова побежал вперед, готовясь уворачиваться от ударов медведя и раздавать камни внешнего мира. «И еще, все, будьте осторожнее! Позади босса я видел пару каких-то неизвестных мне темных фигур!» «Думаю, после такого предупреждения...» Теперь никто не станет спешить тратить все дневные навыки за раз. В этот момент медведь поймал меня взглядом. И сразу два камушка из сжатых в кулаке рассыпались пылью. Получается их защита не абсолютно. Что ж, буду знать. А пока, уйдя от очередного неуклюжего удара, теперь очевидно, что ближний бой не является коньком этого босса. Я освободил Степана. А потом засунул руку в землю прямо рядом с мертвым телом Егора. Если я все правильно рассчитал, то воскресший парень сейчас должен лежать где-то там, и защита ему не помешает. «Осторожно!» Замедлившись, я упустил из виду тот факт, что медведь может атаковать не только лапами, но и всем телом. Его туша начала на меня опускаться, и я уже был готов использовать одну из своих способностей для защиты, когда измененные змеянины, оказавшиеся чрезвычайно сильны для обычного удава, просто подхватила меня и вынесла из-под удара. А ведь, кстати, неплохой прием. В бою врага с высокой выносливостью сбить с ног крайне сложно, и Нина явно научила своего питомца, как можно обходить эту защиту. «Готово!» — крик Кейси возвестил о том, что она вернула в строй всех остальных членов нашего отряда. А потом эта девчонка просто взяла и запустила одним из камней внешнего мира прямо в пасть, удивленно затрясшему головой медведю. «Зачем?» — я отошел назад, оставляя честь разобраться с боссом остальным членам отряда. Мое участие и так уже оказало существенное влияние на будущую победу. А сейчас, раз уж я все равно здесь застрял, было бы неплохо проверить, на что способны остальные. «Если камень у нас работает как защита, то, может быть, внутри монстра превратится в оружие», — девушка пожала плечами. Подождала немного разочарованно фыркнула и двинулась к остальным бойцам. В отличие от меня, она не против испробовать в деле свой странный меч. Ну и пусть. А я тем временем как раз изучу сорванный по дороге список имен со способностями. Заодно и в деле кое-кого сразу увижу. Армия кота. Алекс — металл. Егор — амулеты. Нина — изменение зверей. Николай — отражение. Сов — воодушевление. Ария — огонь. Аркан — огонь, Марк — вода, Смит — стволы, Степан — огонь, Олег — големы, Яна — ночь, Кейси — кровь, Александр — стволы, Василий — разрушение преград. Вот такой получился список. И вроде бы что там сказано. Пара слов, но столько ценного за ними стоит. Например, я узнал, что Сов добился своего признания не только за счет таланта и фривольной фантазии, Но и за счет помогающей этому способности. Еще нельзя не обратить внимание на аномальное преобладание последователей огненной стихии. И чего их ко мне так тянет? А кровь? Вот оказывается какая способность у Кейси. Что ж, это объясняет особенности ее оружия и возможную устойчивость перед ментальными атаками. И наконец вишенка на торте, стволы. Серьезно? Алекс записал способности... Связанное с огнестрелом, именно так? Кстати, а ведь второй обладатель этой способности, Александр, он же, как я понимаю, рыжий Саня, откуда его сила стала известна, если он сидит в яме? Додумать эту мысль я не успел, сражение перешло в активную стадию, и я сосредоточился на происходящем. Мишка замер, его зрачки начали подозрительно расширяться, вот только вряд ли ему удастся довести свою новую атаку до конца. Мои товарищи по отряду явно договорились и приготовились бить первыми».